Глава 28. На боку картонной коробки, что бесцеремонно прюхнули прямо передо мной. Корявыми английскими буквами было выведено Джек Картер, и ниже вариант на арабском. Не выпуская изо рта сигареты, тюремный надзиратель, прищурив из-за дыма левый глаз, достал из коробки мои личные вещи, изъятые при аресте, и разложил их на стойке. Их было немного. Первыми с кривой ухмылкой араб достал мятую упаковку презервативов и только потом разряженный телефон. Последним выдал бумажник. Разумеется, пустой. «That's all, folks», — со знакомой интонацией сказал он, перевернув коробку вверх дно. Я сгреб вещи со стойки в карманы. «Идем, Бекхэм», — сказал Хусейни. «Тебя уже ждут». Я понял, что сжимаю кулаки так, что ногти больно врезаются в ладони. Заставил себя отлечься сосредоточился на разговоре с подобревшим доктором. Стоило отойти от надзирателей, как Хусейни тут же сунул мне визитку с координатами врача. Сказал, что в больницу мне лучше не соваться, если вдруг что, поскольку те «доктора» сразу же настучат выше из-за моего условно-досрочного освобождения. Сказал, что его знакомый специалист, конечно, возьмет чуть больше, чем в обычном госпитале, но зато гарантированно будет держать язык за зубами. Похоже, после всего, что я пережил здесь, даже Хусейни не верил, что, переступив порог тюрьмы, я перестану распускать руки. Рёбра до сих пор болели, но Хусейни настолько расщедрился, что даже дал с собой обезболивающее и велел прикупить еще в аптеке. Для case. Кажется, никто в тюрьме не сомневался в том, что скоро меня снова закроют, и это лишь вопрос времени. Я преодолел коридор, ни с кем не прощаясь. Считала, что из тюрьмы надо уходить по-английски – а затягивать прощание было плохой приметой. Не знаю, с какой стати я стал таким суеверным, но на всякий случай решил придерживаться традиций. Хусейни вывел меня в узкий дворик у главного входа. Ради меня никто не стал распахивать главные ворота, через которые въезжали автобусы с заключенными. Переговаривая с Хусейни, не глядя на меня, охранник просто толкнул ногой узкую боковую дверцу. Я же остался стоять. Больше похоже на розыгрыш. Хусей не переглянулся с охранником и рассмеялся. Хе -хе -хе, передумал Бекхэм. Они снова стали разговаривать в полголоса, не обращая никакого внимания на меня. Похоже, не я один тут чтил приметы, пригнув голову, перешагнул через высокий металлический порог. Всего шаг, а тюрьма уже позади. Дверца с лязгающим звуком тут же закрылась за моей спиной. Все было действительно так просто. Вокруг простиралась пустыня, насколько хватало взгляда. Хотел бы я сказать, что свобода пахла иначе, но нет. Может быть, потому что ветер продолжал дуть со стороны тюрьмы. На дороге, прислонившись к капоту заведенного черного лексуса, стоял дядя Филипп. Один. Что ж, ладно. Глубоко вздохнув, я подошел ближе. Молча пожал протянутую руку, обошел машину и сел на переднее сиденье, все-таки оглянувшись назад. Мне не показалось, других пассажиров в машине не было. Дядя пристегнул ремень безопасности и спросил, когда я пристегнул свой, помощившись от давления на ребра. Сильно болит, терпимо. Машина тронулась. Я прочистил горло и сказал: Наверное, я должен поблагодарить тебя. Наверное! Согласился дядя, глядя на дорогу. Черт, это почти как разговаривать с самим собой. Я опять кашлянул. Тогда спасибо за все. И прости, что тебе вообще пришлось этим заниматься. Невероятно. Я все-таки дожил до этого дня. Улыбнулся он. А всего-то и надо было, чтобы тебе ребра основательно пересчитали. Я пожал плечами и спросил как можно безразличнее. А как дела вообще? Что именно тебя интересует? Погода, огрызнулся я. Давай не будем делать вид, что ты не понимаешь, о чем я. Предпочитаю говорить прямо, ты же знаешь, ты и сам не любил Экивоки. Что же изменилось? Все изменилось. Разве мог я представить, что полгода буду думать об одной и той же женщине, постоянно прокручивая в памяти ее голос, тело и даже запах ее волос? За это время я вознес ее на такой недостижимый пьедестал, что падать теперь будет очень больно. Мне хотелось. До боли в груди хотелось, чтобы она ждала меня все это время. Хранила чертову верность, которую я не просил ее хранить. Но все же. Я хотел, чтобы она первая выбежала мне навстречу. Но Елен здесь не было. Но услышать сейчас от дяди, что вообще-то строптивая русская недотрога давно укатила в свой Петербург или вышла, не дай бог, замуж и спокойно живет дальше... С таким же успехом он мог просто протянуть мне пистолет с единственной пулей, чтобы я размазал себе мозги по этому белому кожаному салону. Я сам допустил ошибку, когда в минуту слабости позволил себе мечтать о ней. Был уверен, что она – та самая. А сейчас просто злился на себя за это, но под руку попался только дядя. «Прости». Он даже оторвался от дороги и с удивлением возрился на меня. «Извиняешься во второй раз за полчаса? Надо же!» «Даже за последние 15 лет я не слышал от тебя двух извинений подряд, как сейчас. Не думал, что скажу это, но тюрьма определенно пошла тебе на пользу». Я стиснул кулаки, но промолчал. Прямая, как стрела, дорога вела нас к городу. «Я снял тебе квартиру», — сказал Фил. «По правилам тунисского законодательства, после условно-досрочного освобождения у тебя обязательно должно быть свое жилье, иначе отправят обратно за решетку. «У граждан Туниса, как ты понимаешь, с этим проблем нет. Другое дело ты. Решил, что ты не захочешь жить в отеле после всего». «Наверное, да. Спасибо». «Пожалуйста. Второй пункт на повестке дня – работа. Есть идеи?» «Я могу работать, несмотря на судимость». «По закону работать ты обязан», – ответил дядя. «А вот найти тех, кто возьмет тебя на работу, в разы сложнее». «Ясно». «Ты немногословен. Я, знаешь ли, не в отпуске провел последние полгода. Что-то еще? «Ты же понимаешь, что в небо тебе теперь путь заказан?» «Это я знал. С самого начала, когда только попросил американца привезти мне пару пушек и гранату. Но я надеялся, что смогу найти смысл жизни на Земле». «Ладно, где она?» «Кто?» «Ой, ну хватит!» – взорвался я. «Где Элен? Женщина, о которой я просил тебя позаботиться?» Где она? Ах, ты про Элен, кивнул дядя. И все. Ты издеваешься? сузил я глаза. Хе -хе -хе -хе, возможно, ответил он и рассмеялся. Боже, Джек, не могу поверить, что ты на это ведешься. Вообще-то я все еще жду ответ, Фил. Ну, раз ждешь. Сегодня Элен отправила первых двух девочек по иммиграционной программе в Канаду. У нее были очень важные дела, поэтому она никак не могла поехать со мной. В горле пересохла. «Так она все еще здесь? В гребаном Тунисе?» Дядя кивнул. «Она уезжала ненадолго после той выходки в карцере, когда материла на русском начальника полиции и всю его родню, вплоть до седьмого колена. Но сейчас она здесь, да». Я не сдержал улыбки. «Я был уверен, что мне это привиделось». Это неудивительно, учитывая, в каком то был тогда состоянии. «Так значит, она все-таки занимается фондом? У нее все получилось?» «Получилось», — улыбнулся дядя Фил. «Ты в ней не ошибся». Сердце ухнуло в пропасть. «Насколько не ошибся? Она ждет меня. Останется со мной, когда я приеду. Она вообще скучала по мне все это время. Умирала от желания встретиться со мной так же сильно, как я». Или всего лишь горячо поблагодарит меня за то, что я сделал, ведь у нее еще не было возможности это сделать, а потом уйдет в свой собственный дом к другому мужчине. «Мы почти приехали. Хочешь спросить что-нибудь еще?» «Как дела у Фараджа?» «Знакомая нейтральная территория. Это проще, это не выворачивает наизнанку и не заставляет сердце биться, как у трусливого зайца. К тому же я действительно не знал новостей». Джамаль Фарадж вышел, как и планировал, 7 ноября. Меня же продержали вплоть до середины декабря. А выпустили, как и закрыли, особо ничего не объясняя. Это же Тунис. Тут ничего не меняется так быстро. О, Фарадж даром времени не теряет. Вздохнул дядя, потянулся к радио и включил. Было как раз время для очередного выпуска новостей. За эти полгода я немного подучил арабский, хотя сильнее подтянул французский, на котором часто говорил со мной Фарадж. Так что, когда диктор заговорил, я практически все понял. Этой ночью на границе с Ливией возобновились военные действия. Есть пострадавшие. Власти Туниса обсуждают возможность подвести дополнительные силы, если ИГИЛ снова попытается преодолеть государственную границу. После дядя опять выключил радио. «Вот это Фарадж», — сказал он. «Он что-то говорил тебе о своих связях?» <связь> «Кто я такой, чтобы он передо мной отчитывался?» — усмехнулся я. Знаю только то, что у него в камере за эти семь лет побывало огромное количество арестованных ваххабитов. Дядя кивнул, соглашаясь с моими мыслями. Я так и думал. Американцы думали, что после освобождения подкатят к нему на сверкающей колеснице, предложат защиту и поддержку, а он вцепился в них, как в свой единственный шанс. Но оказалось, что у Фараджа имеется своя чуть ли не армия, которая теперь ломится в Тунис всеми правдами и неправдами. И думаю, сдержать ее будет некому. Американцы уже пожалели, что способствовали его освобождению, но дело сделано. Фараж на свободе, и именно он теперь будет вершить судьбы. Я вспомнил, как Фараж часто говорил со мной о вере и о том, что за ним стоит Аллах. Слова теперь обрели совсем иной смысл. «А как же шейх?» «А если ты оказался на свободе, то сам как думаешь?» — улыбнулся дядя. «Прихватил жену и сбежал». «Знает же, что такой, как Фараж, теперь пойдет по головам, лишь бы добраться до него. И в этом можно не сомневаться. Тем более скоро у тебя наконец-то суд, и вряд ли он закончится в пользу омании и всех тех прихвостней, что он прикормил по такая их извращениям». Машина подъехала к одноэтажному белому дому, утопающему в зелени. «Так значит, все закончилось?» – не веря самому себе, произнес я. Заглушив мотор, Дядя глянул на дом и с улыбкой пожал плечами. «По-моему, для тебя все только начинается».